14 -е. Роман Беркутов. Пару секунд гипнотизирую закрытую дверь. Обычно это означает, что заходить в кабинет нельзя и тревожить того, кто внутри, тоже. Негласные правила, которые неукоснительно соблюдают все в этом доме. Все, кроме меня. Ведь нет ничего круче, чем нарушать навязанные кем-то устои. Показного приличия ради стучу пару раз по лакированной деревянной поверхности и, недовольно поморщившись, открываю дверь. «Тренер сегодня будет очень недоволен». Я снова распускал руки вне зала. «Поймёт» по сбитым в хлам костяшкам пальцев. «Проходи, Роман». Не отрываясь от изучения какого-то документа, произносит «Отчим». Я усаживаюсь в коричневое кожаное кресло и разглядываю озадаченное лицо Сергея Беркутова, человека, который входит в число самых успешных бизнесменов нашей страны. Его брови от напряжения сходятся на переносице, отчего на лбу выступают заломы морщинок. Губы плотно сжимаются в тонкую линию, а сосредоточенный цепкий взгляд обращен к бумаге, которую он держит в руках. Типичные будни моего вечно занятого дяди. Беркутова Сергея Владимировича. Пока его извилины активно работают, я почти терпеливо жду. Лениво толкаю пальцем маятник и наблюдаю за тем, как вся конструкция приходит в движение. Планеты Солнечной системы начинают вращаться. Пялюсь на эту штуковину минуты две, точно. Залипательно, черт возьми. Итак, Роман... Мужчина, наконец, отрывается от важной для него мукулатуры и откладывает в сторону очки. «Как прошел твой праздник, посвященный вступлению во взрослую жизнь?» «Слишком громко и патетично звучит», едва скрывая сарказм, отвечаю я. «Вчера мы с тобой даже пары слов не обмолвились. Выглядишь как огурчик. Неужто и в собственный день рождения остаешься верен своим привычкам?» «Именно». «Не горю желанием стать одним из тех, кто ползает по полу и блюет под себя». «Похвально, похвально». «Но бокал вина-то пригубить можно?» – спрашивает он. «Мне это не нужно». Сергей Владимирович улыбается и достает из ящика пачку сигарет. «Не возражаешь?» «Интересуется, прекрасно зная, что я не люблю курево Во всех его проявлениях». «Кури, дядь Сереж, если есть необходимость. Травись на здоровье». Табак содержит мышьяк, формальдегид, свинец, оксид азота, окись углерода, аммиака и еще около 43 известных канцерогенов. «Спасибо, сынок». На его губах застывает печальная улыбка. «Почему именно эти?» – спрашиваю, вопросительно вскидывая бровь. «Они со мной со студенческой скамьи», – пожимая плечами, поясняет большой любитель кубинских сигар. Кстати, два актера, которые участвовали в рекламе этих сигарет, умерли от рака легких. Многозначительно информирую его я. Он запрокидывает голову, и по кабинету разносится его басистый смех. «Ромыч, ну ты прям один в один, как твой отец!» Он вот так же методично каждый раз невзначай промывал мне мозги. Под ребрами неприятно кольнуло. Мы молчим какое-то время. Сергей неотрывно смотрит на кончик тлеющей сигареты а я на фоторамку, которая стоит на его рабочем столе. Полагаю, вы молодежь, молодёжь развлеклись на славу? Незаметно переводит на неприятную для нас обоих тему и прищуривается. Всё прошло неплохо. Отдельное мерси боку за выключенные в доме камеры. Искренне благодарю я, вспоминая всю ту вакханалию, что творилось позавчера в гостиной. У меня сердце слабое, Ром, так что ваши утехи пусть останутся только вашими. Ну и слава богу, стриптизерши, поплывшие от алкоголя, парни и развязанные девчонки, все это в итоге вылилось в так себе картину. Да еще и полуголые лисицы, набегающие по дому с пистолетом в руках. Во где трэш-то. У курящего доставка кислорода к сердечной мышце нарушается из-за блокирования гемоглобина крови, окисью, углерода и стобачного дыма. Продолжаю настырно занудствовать и таранить его нелицеприятными факторами. Риск инфаркта миокарда в пять раз выше. Догоняешь? Боже, да всё, всё. Тушит окурок в пепельнице, встаёт и подходит к окну. Завяжу потихоньку, слово даю. Только заднюю потом не включай, прошу его заранее. Зачем звал-то? Прямо уж и побеседовать нельзя, о том, о си ворчит мужчина. Я хмыкаю. В его занятом графике и на сон времени нет, а для задушевных бесед тем более. В субботу по случаю твоего восемнадцатилетия состоится семейное торжество. «Мать вашу, только не это!» Мой недовольный стон разносится по кабинету. «Все эти пафосные приемы, на которых лизоблюды в смокингах и вечерних платьях распинаются друг перед другом, вызывают у меня приступ тошноты. Наша семья на виду, ты прямой наследник, а значит, пора не только включаться в работу компании» но и заручиться необходимыми связями. В гробу я видал весь этот цирк уродов! Сажу сквозь зубы, снова толкая пальцем чертов маятник. Это все? Или еще новости радостные будут? Ром! Не нравится мне этот его взгляд и бесцветный тон. Чувствую, как в груди змеей шевелится тревога. Савелью стало хуже. Врач сказал, что регресс на лицо. Сергей тяжело вздыхает и запускает пятерню в волосы. Так в чём проблема? Давай отвезём его в Швейцарию ещё раз. К этому твоему доктору Хаусу. «Отвезём, Ром, отвезём». Тихо обещает он, глядя сквозь идеально чистое стекло на центральный двор. Мне не нравится, что он не смотрит при этом мне в глаза, как будто что-то скрывает. Так и есть, судя по всему. «Сколько?» Стиснув зубы, всё же спрашиваю я прямо. «Никто не может сказать точно, Ром» отвечает уклончиво, но от меня не укрывается тот факт, что в его позе стало ещё больше напряжения. Оно так и сквозит в каждом его движении. Помоги ему, прошу глухо. Найди другого врача, если этот не справляется. Рома, ты же прекрасно осведомлён о болезни своего брата. Дядя наконец поворачивает голову в мою сторону, и впервые за последние несколько лет я замечаю, как сильно он сдал. Сергей Беркутов, а в узких кругах просто Беркут-старший, до сих пор может дать фору любому. Высокий, поджарый, с лёгкой проседью в висках. Но речь идёт не о внешности. В его глазах такая хроническая усталость. Работа по 19 часов в сутки явно не проходит для него бесследно. «Ты бы съездил отдохнуть», — выдаю я вслух. «Что? Всё так плохо?» — смеётся он. «Пора уже просто». Эта твоя строительная империя рано или поздно тебя доконает. На этот случай у меня есть ты, Роман. Молча встаю, надеваю куртку. Цепляю взглядом большие старинные часы. Свидимся на выходных, раньше не приеду. Давай, Ром. И только попробуй не явиться. На квартире порядок у тебя интересуется строго. Учти там приличный дом. Потише со своими горе-друганами. Ты, кстати, не подскажешь, почему Ян в больнице? Мне вчера звонил его отец. Я застёгиваю молнию и злорадно ухмыляюсь, что не укрывается от проницательного Сергея. Абрамов-младший молчит. Может, хоть ты просветишь? Вы ведь вроде как все вместе тут были. Мы сами разберёмся. Отрезаю сухо. У него сотрясение и полный фарш во рту, Роман. Отчитывает он сурово. За дело получил. Направляясь к двери, бросаю через плечо. Всё, мне пора. На машине поедешь? Намекает он на то, что ему было бы приятно, если бы я опробовал свой подарок. Не. Не гони по трассе! Уже будучи в коридоре, слышу я его просьбу. Спускаюсь на первый этаж, выхожу через парадную дверь. Направляюсь к мотоциклу. На улице отличная погода, свежий воздух заполняет легкие до краев. Под ногами шуршат мокрые желто-красные листья. В голубом небе ярко светит утреннее солнце а из леса доносится громкая трескотня очумелых птиц. Недолго это продлится, скоро в Москве начнется бесконечная серость. Мотоцикл ревет и несется по МКАДу с немыслимой скоростью, то и дело маневрируя среди автомобилей. Мимо пролетают деревья и дорожные знаки. Чистый кайф ощущать полную свободу. Пока все дохнут в пробках, я без проблем еду дальше, наслаждаясь каждой минутой. «Губы непроизвольно растягиваются в улыбке», — представила лисица, но сзади. Отключилась бы уже от шока, свалившись на дорогу мешком с картошкой. Вспоминаю, как она храбрилась и отчаянно пыталась скрыть этот ужас, который испытала при виде моего железного друга. Получилось у неё, по правде говоря, неважно. Сперва глазища свои вылупила на пол лица и дрогнувшим голосом заявила, что ей не нравится мой мотоцикл. А потом и вовсе, трясущимися руками намертво в меня вцепилась. Клянусь, думал, до самой печени доберётся. Но если скажу, что мне не понравилось, солгу. Уверен, расслабиться ей не удалось совершенно. И дышала она явно через раз. В целом же было ощущение, что я везу за спиной старого доброго Буратино. Уж насколько деревянной она была. Хохочу в голос, но вскоре от веселья не остаётся и следа. Чем ближе я подъезжаю к Москве, тем явственнее злость набирает обороты. Опять же из-за Лисицыной. Мне нужны подробности той ночи, и я по-любому вытрясу их из нее. Если она, конечно, явится сегодня. В гимназию я приезжаю к девяти. Первый урок по расписанию физкультура, и он скоро закончится. Сидя на трибуне, лениво наблюдаю за игрой. Баскет. Князев в моё отсутствие прямо Майклом Джорданом себя возомнил. Клоун цирковой. И прихлебатель его уверен, сияет как долбаный тульский самовар. Так увлёкся, что не заметил Юнусова, подобравшегося справа. Потерял мяч, рататуй тупоголовый. Отвлекаюсь от происходящего, смотрю на девчонок 11А и 11Б. Они страдают на матах, старательно качая пресс под руководством Петра, никому не дающего спуску. Я бегло осматриваю присутствующих. Смирнова, пыхтящая Харитонова, красная как рак Сивова, громко причитающая Павлюкова и откровенно халтурищая Грановская. Среди тех, кто сидит на лавке, Лисицыной тоже нет. Бросаю взгляд на окна, стадион пуст. Остаётся раздевалка, ну и вариант, что в школу лисицына так и не явилась. Я осматриваю женскую раздевалку на предмет наличия лисы. Пусто. Не пришла, значит. В помещение по звонку вваливаются раскрасневшиеся и мокрые девчонки. «Ромка!» — верещат они, улыбаясь. «Нам переодеться надо». А сами обступают меня, флиртуют на прополою и смеются. Сивова и вовсе решает переплюнуть всех. «Ром, помоги, а я застряла». Заявляет она мне, стоя в одном лифчике в тот момент, когда футболка уже задрана по самую голову. Вероника, прищёлкнув языком, хватает меня за руку. Моя свободная манера общения с одноклассницами никогда не была ей по душе. Выходим из раздевалки. Она оборачивается и останавливается в шаге от меня. «Я очень зла на тебя, Ром», заявляет недовольным тоном, складывая руки на груди. «Не понял». «Ты меня обидел». Отклячивает губу и смотрит на меня с укором. «До «Да меня доходит. Вероника решила, что я пришёл просить прощения. Ну-ну». «Извиниться хотел?» Снисходительно спрашивает королевишна. Неожиданно открывается дверь раздевалки. Мимо кто-то проносится. Заприметив рыжеволосую, окликаю её. Но она не реагирует, и я иду следом, оставляя Грановскую в одиночестве. «Харитонова!» Зову девчонку, едва поспевая за ней втопила она не по-детски. У выхода из спортзала я всё же её нагоняю. Загораживаю с собой дверь и недовольно вскидываю бровь. Александра лупится на меня во все глаза, а я не могу понять, что с ней не так. «Чё тебя, Беркут?» — пищит мне своим голосом, задирая веснушчатый нос. «Такая мелкая, метр с кепкой». Сверлит меня недовольным взглядом из-под светлых ресниц. «Скажи-ка, Лисицына была вчера в школе?» «Нет, не была» насупившись, отвечает она. «Чего тебе от нее надо, Ирод? Поиздеваться?» Но я уже направляюсь к выходу, испытывая какую-то непонятную смесь тревоги и предчувствие чего-то недоброго. В памяти всплывает не самая приятная картинка. Лисицына сидит на полу в душевой, обхватив руками коленки. Пейнтбольной краски на её теле нет, а вот следов от выстрелов предостаточно. Скорее всего, она осталась дома именно поэтому. На втором уроке мы расходимся по группам. А вот на третьем происходит то, чего я не ожидаю. Со звонком в класс влетает бледная и взлохмаченная лисицына. Она, опустив голову, шествует к своему месту. Садится, достает учебник и тетрадь. Обращаю внимание на то, как она одета. Черные брюки, черная водолазка. Почти все тело скрыто от любопытных глаз. Нетрудно догадаться, почему. А еще на то и дело кашляет и трет лоб. Телефон настырно вибрирует, отображая последние входящие. Раздраженно читаю сообщения группы класса в WhatsApp, выпадаю в осадок от прочитанного. Что за... Ну и фингалище! Лисицыной кто-то вмазал, да? «Упала», — так она сказала на химии. «Кому-то не понравились её услуги», — пишет Грановская. По классу то и дело прокатывается волна шепотков. А я пялюсь на Лисицыну и только сейчас догоняю, что левая часть её лица и впрямь скрыта волосами, что является крайне подозрительным. Как только звенит звонок, девчонка спешит собрать свои вещи и покинуть кабинет. Я иду прямо следом за ней. Коридор. Рекреация второго этажа. Переход. Она, походу, заметила. Дёрнулась, ускорилась, вынуждаясь сделать то же самое. «Притормози-ка, Лисицына!» На нижней ступени успеваю перехватить её под локоть и оттащить под лестницу. Сначала она испуганно замирает, потом, видно, начинает злиться. «Что тебе надо?» – спрашивает охрипшим голосом, пытаясь выдернуть руку. Легонько толкаю девчонку глубже под лестницу, прислоняя к стене. Отворачивается, возмущается. Хочет, чтобы я её отпустил, но мои пальцы всё же опускаются на пылающую кожу лица девчонки. Против ее воли настойчиво разворачиваю ванфас к себе, убираю волосы, и то, что вижу, приводит меня в замешательство».